Голова вторая, Ирина. «Ты мне нужна». Администратор поймала меня на кухне, когда я стаканы грязные на стол выставляла. «Дело есть», — добавила девушка и нахмурилась, вроде как взгляд отводя. Третий день и шачу в этом дурацком отеле. Устала так, что ноги вот-вот отвалятся. Мне этот ресторанный нахрен не сдался, только жизнь порой к нам несправедлива. Подножки ставят больно. Главное не отступать. Дело есть дело, я не сахарная, не растаю. Выдержу. и не такое выдерживала. Если по поводу завтрашнего банкета, то я уже говорила. «Ай!» — махнула рукой Оксана. «Без тебя с банкетом разберемся». «Тогда что?» — я с удивлением приподняла одну бровь, пытаясь по лицу девушки прочитать свой приговор. Вроде же ничего не натворила. В конце я даже протянула последнюю гласную букву, заглядывая своей собеседнице в глаза. Или все-таки натворила? Короче, Оксана кусала губы и нервничала. Видимо, слова подбирала, как правильно мысль свою выразить. Сейчас берешь бутылку шампанского с фруктами, бокал, и несешь всю эту красоту в номер к шефу. Куда? Я слегка, может, и не слегка опешила, до конца не понимая, что происходит. Что значит «в номер к шефу»? Он же только что ужинал в ресторане. И почему бокал один? Вопросы сыпались один за другим, только администратор отмахнулась, не желая меня просвещать. «Приказы начальства не обсуждаются», — выпалила Оксана на одном дыхании. «Короче», — это ее любимое слово, после которого девушка всегда делает паузу для эффекта командного тона. «Ноги в руки и в 207 номер, живо!» Развернулась и вышла из кухни, оставив меня, что называется, наедине со своими мыслями. «Ну вот, малышкина, ты и добилась своего. В номер. К самому начальнику». «Их тут много, начальников этих. За глаза парней называют нечистью. Демон, зверь, бес. Давида, что сейчас главный, зовут монстром. Из-за слишком агрессивной езды на спортбайке. Иногда парень пренебрегает шлемом. И врагу бы не пожелал увидеть его выражение лица в момент гонки». Звонок на мобильном раздался именно в разгар моих фантазий. Взглянула на экран, скривилась, но вызов приняла. «Не на работе», — быстро проговорила, так как, в принципе, разговаривать не хотелось, особенно с этим дурацким абонентом. «Как наши дела?» — ухмыльнулся мужчина на другом конце провода. «Дело в шляпе?» «В процессе», — я продолжала кривиться, ведь мой нынешний собеседник и не мог этого видеть. Не все так просто, как казалось. «Мне насрать!» — заорал Марк, аж в ушах зазвенела. «Сделай его, Ира, иначе...» Пауза. Но я знала, что последует дальше. Угрозы, маты... Я уже давно привыкла. Но сейчас почему-то стало жутковато. Слишком много Марк након поставил. Я теперь одними угрозами чувствую, не отделаюсь. Вот ведь гад знает, что заступиться некому. Да и кому я на хрен сдалась? Даже если без вести пропаду, никто обо мне не вспомнит. А Марк, может, слишком жесток. Деньги, связи, куда уж мне с ним-то Я постараюсь, выдала и отключилась, чтобы дальше не слушать. Одно и то же, толку повторять по сто раз. Вот же попала, мать его. Главное, чтобы ни одна живая душа о нашем с Марком уговоре не знала. Иначе мне каюк когда уже точно попаду по полной программе